От чего вы тогда не вернулись? – спросила она. Я ухаживал за Дарно. Он был тяжело ранен. А. Я знала это. – воскликнула она. А они уверяли, будто вы присоединились к неграм и что вы были из их племени. Он засмеялся. Но вы им не верили, д ж е н Нет. Как мне звать вас? спросила она. Я не знаю, как вас зовут. Я был Тарзан из племени обезьян, когда вы меня впервые узнали, сказал он. Тарзан из племени обезьян! крикнула она. Так это была ваша записка, на которую я уезжая ответила. Да. Че же еще она могла быть? Я не знала. Только она не могла быть вашей. Дарзан из племени обезьян писал по-английски, а вы не понимали ни слова ни на каком языке. Он опять засмеялся. Это длинная история. Написал то, чего не мог сказать, а теперь Дарно еще ухудшил дело, выучив меня говорить по-французски вместо английского. Идем, добавил он. Садитесь в мой автомобиль. Мы должны догнать вашего отца. Они лишь немного впереди нас. Когда они отъехали, он снова обратился к ней. Значит, когда вы написали в записке к Тарзану, что любите другого, вы подразумевали меня? Да, ответила она просто. Но в б а л т и море, о, как я искал вас там! Мне сказали, что вы быть может теперь уже замужем, что человек по имени... Канлер приехал сюда, чтобы повенчаться с вами. Правда ли это? Правда. Вы его любите? Нет. Любите ли вы меня, д ж е н Она закрыла лицо руками. Я дала слово другому. Я не могу ответить вам, Тарзан! крикнула она. Вы мне ответили. Теперь скажите мне, как вы решаетесь выйти замуж за человека, которого вы не любите? Мой отец ему должен много денег. В памяти Тарзана неожиданно всплыло письмо, которое он прочел, и имя Роберта Канлера, и то горе, на которое она намекала в письме и которое он тогда не мог понять. Он улыбнулся. Если бы ваш отец не потерял своего клада, вы были бы все же вынуждены сдержать в а ш е о б е щ а н и е этому Канлеру. Я могла бы просить его вернуть мне мое слово. А если бы он отказал? Я дала свое слово. С минуту они молчали. Автомобиль бешеном чался по изрытой неровной дороге. Потому что огонь снова стал угрожать им справа, и новая перемена ветра могла мгновенно перебросить его через этот единственный путь к спасению. Наконец, они миновали опасное место, и Тарзан замедлил ход. Предположим, что я его попрошу, предложил Тарзан. Едва ли он согласится исполнить просьбу незнакомца, ответила девушка. Особенно такого, который сам желает меня получить. е р к о с согласился. Мрачно промолвил Тарзан. Джен Портер вздрогнула и с испугом взглянула на него. Здесь нет д ж у н г л и сказала она, и вы уже больше не дикий зверь. Вы джентльмен, а джентльмены не убивают хладнокровно и зря. Я все еще дикий зверь в душе, проговорил он тихо, как бы про себя. Они снова помолчали некоторое время. д ж е н Портер, сказал наконец Старзан. Если бы вы были свободны, вышли бы вы за меня? Она не ответила сразу, но он ждал терпеливо. Девушка старалась собраться с мыслями. Что знала она о странном существе, сидящем рядом с ней? Что знал он сам о себе? Кто был он? Кто были его родители? Даже имя его было от звуком его таинственного происхождения и его дикой жизни. У него не было человеческого имени. Могла ли она быть счастлива с мужем, который всю жизнь провел на вершинах деревьев в африканских джунглях, который с детства играл и сражался с антропоидами, вырывая куски из трепещущего бока свежеубитой добычи и вонзал крепкие зубы в сырое мясо, в то время как товарищи его рычали и дрались кругом него за свою часть? Мог ли он когда-нибудь подняться до ее общественного круга? Могла ли она вынести м ы с л ь о том, чтобы спуститься до его уровня? Будет ли кто-нибудь из них счастлив в таком ужасном неравном браке? Вы не ответили, сказал он. Вы боитесь причинить мне боль? Я не знаю, что ответить, печально проговорила Джен Портер. Я не могу разобраться в своих мыслях. Значит, вы меня не любите? – спросил он ровным голосом. Не спрашивайте меня. Вы будете счастливее без меня. Вы не созданы для мелочных ограничений и условностей общества. Цивилизация скоро стала бы вам невыносимой, и вы стали бы рваться к свободе вашей прежней жизни, жизни, которой я также не приспособлен, как и вы, к моей. Я думаю, что понял вас. спокойно ответил он. Я не буду больше настаивать. Для меня важнее видеть вас счастливой, чем быть счастливым самому. Я сам понимаю теперь, что вы не смогли бы быть счастливой с обезьяной. В его голосе прозвучала слабая нотка горечи. Не надо. Умоляюще проговорила она. Не говорите так. Вы не поняли. Но прежде чем она успела сказать что-либо дальше, неожиданный поворот дороги п р и в е з их в с е р е д и н у маленького лагеря. Перед ними стоял автомобиль Клейтона, окруженный всем обществом, которое он привез из Котеджа. т